Часть 1, глава 16. Лекса. Всё, я сообщила Шэридану о своих проблемах. Моё лицо пылает от стыда. Что он обо мне подумает сейчас? Я же не гуляющая девушка, раздвигающая ноги направо и налево. Однако чувствую себя именно таковой. И самое ужасное то, что Макс может разочароваться во мне, как в человеке, как в женщине. Мне очень хочется от него ласки, утешения. Нюансы своей присущей только ему серьёзностью сидит и смотрит куда-то в пустоту. Прости меня, Макс, шепчу и касаюсь его плеча. Он отдёргивает руку. Я не должна была ругаться матом на тебя. Где живёт этот Тайлер? перебивает его возмутимый братец. Когда он зол, то становится ещё более мужественным, ещё более желанным. Щёлкает пальцами перед моим лицом. Ты знаешь его адрес? Знаю. Одевайся, мы едем. Как? Сейчас. Да, без лишних вопросов, набрось на себя ветровку и выходи за мной, требует Макс. Я повинуюсь. Мне, конечно же, никуда не хочется ехать на ночь глядя, но противиться брату я не нахожу сил. Откуда у него такая власть надо мной? Мне нужно купить машину, качает головой Макс, сидит рядом с таксистом и курит в приоткрытое окно. Мы с его девушкой пристроились на заднем сиденье. Под конец того неприятного разговора брат велел Виктории собраться и сказал родителям, что уже поздно и что им надо ехать домой. Также попросил отпустить и меня с ночёвкой. Сначала мама с папой противились, но ему удалось их уговорить словами о том, что смена обстановки поможет сестрёнке с настроением. "Лекса, а чем ты любишь заниматься в свободное время?" нарушает тишину Виктория, стройная, красивая, с длинными тёмными волосами, собранными в хостек. Знает толк в косметике, не то что я. Мне почему-то кажется, что у неё нет проблем по жизни. С такой внешностью девушка ни о чём беспокоится. Люблю читать, смотреть фильмы, отвечаю. Ну, это все любят. А что-нибудь оригинальное? допытывается Симонс. Эм, готовлю. Уже получше. А я вот рисую на заказ, пою, занимаюсь волонтёрством, хвастается Виктория. Я столько портретов нарисовала для своего любимого Максика, что можно собрать целый художественный альбомчик. А, да, ещё брови и ресницы делаю на дому. На душе становится горько. Я обычная серая мышка, ничего не умею. Ширидан на меня никогда не взглянет. Должно быть сама виновата во всём. Стрелки переводить на родителей или Бога нет смысла. А почему ты решила на стоматолога учиться, Лекса? «Не знаю, так вышло». Отвечаю. «По правде говорю, отец настоял на этом. Но в последнее время тешу себя мыслями о том, что буду помогать обществу. Если не себе в пользу, то другим хоть хорошо сделаю». «Интересно», – шепчет Виктория. «Она понимает, что я ей не ровня. Если бы еще знала, что я втюрилась в ее избранника, то не представляю, что бы особо со мной сотворила». «Детка, поднимайся домой». обращается Макс к своей красотке, с которой я рядом и не стояла. Мы поедем по делам, скоро будем. А вы куда? Скоро будем, доверься, малышка. Виктория выбирается из авто, ступая на длинных шпильках к подъезду. Ходит грациозно, привыкла получать от жизни всё. Господь Бог неправильно сделал, раздав всем разную внешность. У одних всё, у других ничего. Очень справедливо. Сарказм. И что ты ей скажешь, спрашиваю Шэридина. Не беспокойся, неправду, ухмыляется парень. Придумаю что-нибудь. Главное решить твою проблему. Да. Мне грустно. От Тайлера зависит моя репутация в городе. Что подумают мои родители, подруги, однокурсники и родственники, если увидят то видео? Стыд и срам до пятого колена. Я ведь не такая, я не шлюшка. Я доверилась Сорсу. Мы ехали ещё от силы минут 5. Поднимаемся до этажа, где находится квартира Тайлера. Стучу и звоню в звонок. Тишина. Ещё не всё потеряно, что-нибудь может быть придумаем. Надежда умирает последней. Шередон стоит рядом, подале от дверного глазка, чтобы его не заметил мой бывший. Однако в какой-то момент он не выдерживает и выплёскивает всю свою ярость. Открывай, мы знаем, что ты тут, кричит Макс и бьёт кулаками по двери. Выходи, если ты мужчина, и мы нормально поговорим. Обещаю, что обойдусь без рукоприкладства. Разумеется, никто и не отворяет дверь. Во мне продолжает бушевать страх вперемешку с гневом. Макс утешает и говорит, что всё будет хорошо. Хочется верить ему. Я переключаю свой мозг на его утешение, но на телефон приходит сообщение из соцсетей. Ноги слабеют, и я припадаю спиной к стенке. Просыпаюсь поздно ночью. Хочется выйти на улицу, подышать свежим воздухом и заодно покурить. Миную зал, где в обнимку спят Макс с Викторией. Я должна быть с ним. С предельной осторожностью прикрываю дверь квартиры сводного браца и направляюсь к лифту. Прикончу две сигареты, может, хоть чуть полегче станет. Отключила интернет на телефоне, чтобы находиться подальше от всего этого позора. Лекса, что ты тут делаешь? В коридоре меня окликает Аскел. Мои глаза расширяются. Что она тут забыла? У меня к тебе тот же вопрос. Из моих густ вырывается нервный смешок. Я совсем не хочу сейчас ни с кем разговаривать, даже с ней. Да, даже с ней. А я тут живу, решила выйти продышаться, улыбается подруга, такая же радостная и беззаботная, как всегда. Тяжёлые деньки. Да. Я вижу. Как я понимаю, ты гулять Пойдём со мной, тебе полегчает. Можешь мне ничего не рассказывать, если хочешь. Я всё пойму, произносит Аскел и берёт меня за руку. Что-то не позволяет мне противиться ей. Мы оказываемся на крыше. Над зданием мирно нависает небесное полотно с мириадами звёзд. Она с двоих окутывает свежий воздух и тишина спящего города. Здесь чудесно, произнашу. Мне легче. Плохих мыслей к удивлению становится меньше. Аскел хорошо влияет на моё настроение. Я это давно заметила. Соглашусь. Девушка протягивает мне зажигалку, заметив, что я не могу найти свою. Знаешь, порой полезно остановиться на время, чтобы дать своим силам восстановиться, и тогда многое кажется сущим пустяком. Верно, говорю как загипнотизированная. Знаешь, тебе не хватает адреналина. Аскел касается моей руки и показывает пальцем прямо вперёд. Давай побежим туда. Но там крыша заканчивается. Нет, мы сможем допрыгнуть до соседнего здания. Я много раз так делала. Расстояние между домами минимальное, а адреналина ты получишь ой как много, подбадривает Аскел. Доверься мне, детка. До того, как Сорс унизил меня, я бы ещё подумала, но сейчас мне не страшно. Нечего терять. Да и я верю Аскелу, что мы перепрыгнем через пустоту на крышу соседнего дома. встаю и хватаюсь за руку подружки мы разгоняемся для крутого прыжка сердце колотится вырывается из груди дышать тяжело но мне хорошо скоро земля закончится под ногами и мы на мгновение запарим мы с Аскил совершим это стой звучит грозный голос